Глава двадцать вторая. Жалко, не удалось попрощаться с Семёнычем. Он чуть не единственный изо всей челяди относился к Татьяне с искренней симпатией. Даже ласково. Всегда привичал, угощал разными вкусностями. Бывало, забежишь к нему на кухню. Спросишь, мол, чем это дяденька Семёныч так благостно пахнет. Вместо ответа сразу получишь то или иное лакомство. Другой раз и забегать не нужно было. Старый повар нарочно что-нибудь оставлял. Знал, чем порадовать любимицу-дочку. Вот и сегодня Танюша птахой влетела во владение доброго кухаря, пощебетала немного, получила в дар все, что хотела, а вернее сказать, все, что велел Ваня. Да и выпорхнула вон, легкомысленно чмокнув дяденьку в сморщенный лоб. Тот ни о чем, конечно, не догадался. Не ведал, что девушка прощалась с ним навсегда. Нехорошо получилось, некрасиво. Но непреклонный петербуржец строго-настрого запретил рассказывать о плане. Даже пальцем погрозил для острастки. «Гляди, дескать, не болтай!» Она и не болтала. Шла себе по каменистой тропинке через сад и тихонечко плакала. Плакать-то ей никто не запрещал. Про то уговора не было. Стемнело сегодня очень быстро. Когда молодая женщина убирала оставшуюся на веранде посуду, мила ссор и протирала до блеска круглобокий самовар, небо было еще темно-серым. Но стоило ей выйти из кухни, как все вокруг налилось царственной чернотой. Ночь обещала быть безлунной. Это хорошо еще, что служанка наизусть помнила дорогу к старой бане, иначе в этой темноте ей пришлось бы, мягко говоря, не сладко. «Шутка ли, когда не видишь даже пальцев на собственной руке?» Потому Татьяна не сразу заметила выросшую из кустов сирени мужскую фигуру. Девушка испуганно вздрогнула и уже собиралась закричать, но вовремя узнала тихий голос Ивана Карловича. «Спокойно, мадемуазель. Это я, Фальк. Давайте сюда ваши кули, я понесу». «Господи, что вы туда положили? Я же говорил, только самое необходимое». Горничная сразу же перестала бояться и плакать. Мешок с провиантом и личными вещами немедленно перекочевал из рук в руки. Дальше дорога пошла веселей. — Нечто не самое, а покушать, оплатиться а, а рукавички, тулупчик зимний, чулочки, — принялась загибать пальцы Татьяна. — Уж необходимее не бывает. Вот в прошлом году, на Екатеринин день... — Тихо! — Иван Карлович зажал женщине рот ладонью. Заговорщики замерли, прижавшись к желтоватой листве садовых яблонь и друг к другу. Мимо, в каких-то трех-четырех шагах, прошествовал помещичий конюх. Он дважды чертыхнулся, обдал Фалька и Татьяну, укрывшихся в тени, сивушным перегаром. Да был таков. Это и спасло положение. Трезвый обязательно бы их заметил, тем более услышал. «Говорите тише!» — проворчал отставной штаб-ротмистр. «В другой раз так не свезет!» Танюша послушно приглушила голос, сбавив его до свистящего шепота. «Так вот, на Екатеринин день...» «Да черт бы его побрал!» Не выдержав, гаркнул Иван Карлович, но тут же спохватился и тоже перешел на шепот. «Извините! Говорю, черт бы его побрал этот ваш Екатеринин день!» «Вы мне, сударыня, важное лучше скажите. Исполнили вы то, о чем просил? Сказали управляющему, что я спрашивал дорогу на ротонду?» «Сказала». «И что он? Занервничал?» «Почем, я знаю. Наверное, занервничал. Он вообще ужасно нервный». С минуту Татьяна размышляла, следует ей обижаться на грубияна или нет. «Для проформы, конечно, следовало». Но тогда ей пришлось бы надолго умолкнуть, а к молодому барину накопились вопросы. После недолгой борьбы любопытство все-таки взяло верх над гордостью. Решила не обижаться. «Иван Карлович, для чего вам все это понадобилось?» «Что именно? Чтобы вы передали Холоневу мои слова?» «И это тоже. А еще непонятно, зачем было подталкивать кого-то к разговору о ранении Тимоши?» «Почему вы вообще нам помогаете?» Фальк ответил не сразу. «Таня, вы умеете хранить секреты?» «Конечно!» Не задумываясь, отозвалась девушка. «Пожалуй, слишком поспешно». Она сама это почувствовала и ужасно расстроилась, уверившись, что теперь Ваня точно ничего не расскажет. «Не могу и не стану открывать вам всего». Скажу только, что в усадьбе находится человек, который подбирается к князю Арсентьеву. Я прислан его остановить. От изумления служанка даже забыла сделать следующий шаг. Подбирается? К князю? А кто? Это Холонев, да Фальк тихонько рассмеялся и тоже остановился. Куль с пожитками опустился на каменистую тропинку. «В том-то вся и штуковина, мадемуазель. Если бы я только знал. Может, и Холонев. Ведь именно он просил вас следить за мной, верно? Откуда вы про это взяли?» «Не беспокойтесь, сударыня. Вы ничем не выдали ни себя, ни высокое начальство. Здесь нужно винить скорее общий уровень конспирации. Разумеется, нетрудно было разгадать и ваше намерение произвести в моей комнате обыск. «Отдохнули? Вот и чудно. Пойдемте дальше. Осталось совсем немного. Не дай бог еще кто-нибудь припожалует. Садовник или наш с вами конюх решит проследовать в обратном направлении?» «Зачем? Ну, не знаю. По каким-нибудь своим делам. Мало ли дел у конюха?» Татьяна, вопреки желанию, растянула тонкие губы в улыбке но, словно устыдившись собственного неуместного веселья, тут же насупилась. «Я не об этом. Зачем кому-то понадобилось подбираться к барину? Его что, хотят убить, да? Послушайте, я и без того сболтнул лишнего. Кстати, откровенность за откровенность. Что вам велено было искать в моих, а вернее сказать, в Холоневских хоромах? Пистолет? Плат. Простите?» Фальк решил, что ослышался. «Ну, платок, смекаете?» Девушка начертила в воздухе небольшой прямоугольник. «Какой платок?» «Да чего же он все-таки непонятливый?» Подумала Таня, пожимая хрупкими плечиками. А вслух сказала. обыкновенный барский, с буквицами». Он и впрямь лежал в шкатулочке с пистолей. Но батюшку-бурмистра оружие не занимало. «Правда, правда. Только платочек». «Интересно», — протянул Иван Карлович и осыпал горничную целым градом вопросов, на которые та едва успевала отвечать. «Что за буквицы? Не знаете грамоты, не беда. Как они выглядят, запомнили? Сможете повторить?» «Вот, прутик, рисуйте на земле. Готово? А ну-ка, получается СА». Хм, и где же теперь платок? Отдали вашему патрону. А что он? Повеселел. Ну-ну, пожалуй, это все объясняет. Что объясняет? Он все-таки тот, кто вам нужен. А плат это фетиш, правда? Владимир Матвеевич-то? Нет, не думаю. Как, как вы сказали, фетиш? Что за несносная фантазия? Как только подобная чепуха может вообще прийти в голову. Хотя, может, вы и правы, сударыня, в некотором роде. Мозг Ивана Карловича лихорадочно заработал. Я давно уже предполагаю, что все его интригующее поведение от чувств. Каждая деталь указывает на то, что господин управляющий влюблен в Софью Афанасьевну. Причем по уши. Инициалы С.А. вне всяких сомнений принадлежат ей. Платок, вероятно, дар, подобный тому, какие преподносили средневековые дамы своим благородным рыцарям. Холанев побоялся, что его драгоценная реликвия будет найдена, и об этом каким-то образом проведает князь. Вот и затеял дурацкую игру в шпионов и воров. — Батюшки, так выходит, барыня его любит. Коль подарила плат, стало быть, непременно любит. — Это совершенно исключено, сударыня, — отмахнулся Фальк. Если и было у нее, господину, бывшему студенту, какое-то чувство, то давно угасло. — Индюк, — подумала Татьяна, — самодовольный, напыщенный индюк. Вскружил хозяйке голову и рад радешеник. Еще и бахвалится. Нет, он, конечно, человек хороший, но... Как любит повторять ее тетка, мужчины все одинаковы. Неверно истолковав задумчивое выражение лица своей спутницы, Иван Карлович торопливо проговорил. «Не убедил? Хотите доказательств? Извольте!» Во-первых, бурмистр слышал, как Дмитрий Афанасьевич говорил сестре о Николаусе. Там, на веранде. «Я был в эту минуту рядом и видел, как он поник точно пшеничное поле после града». Во-вторых, он заметил, как отнеслась ко мне юная барыня, и страшно взревновал. Отсюда резкая перемена отношения и последующая череда его нелепых действий. Думаю, все дело в страхе в одночасье лишится возможности ежедневно лицезреть предмет своей страсти, утратить надежду, ведь безответная любовь тоже любовь, и вполне себе способна жить даже в таком уродливом состоянии. Плюс позабытый кожаный бивар со стихами. Он скрыл их под слоем чернил. Но теперь я уверен, что это не шифры и не биржевые котировки. Наверняка какая-нибудь чувствительная дрянь. Все эти его поползновения могут быть восприняты Дмитрием Афанасьевичем, да и не только им, как самая настоящая дискредитация высокой фамилии. Особенно накануне помолвки. Короче говоря, оскорбится князь погонит управляющего прочь, и тогда пропало его личное счастье. А так, еще есть шанс, что Софья переболеет романтической хворью и проникнется, наконец, к истинному единственному воздыхателю взаимным чувством. В любом случае, для счастливого развития событий нужна малость. Мое молчание. Садовая тропинка закончилась. Дальше начиналась старинная вишневая рощица. Иван Карлович закряхтел, поднимая густые ломкие ветви и пропуская горничную вперед. «Словом, вашего Горыныча залихорадило. Сперва он предпринял довольно неуклюжую попытку замаскировать шкатулку, в которой, как оказалось, лежал злосчастный плат. Затем завербовал вас, Таня, и приставил следить за мной. Что естественно, ведь ему необходимо было знать каждый мой шаг, каждое слово». Понимать, что мне известно, и как я намерен с им знанием распорядиться. А если батюшка-бурмистр делали все это понарошку? Ну, дабы все-все, и особенно вы, поверили, что он влюблен, и не подозревали в нем злыдня, который подбирается к барину. Иван Карлович нахмурился. Вряд ли он до такой степени предусмотрителен, сударыня. Однако теоретически вы совершенно правы. «Подобное предположение ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Впрочем, если вы все исполнили в точности, как я просил, завтра утром все окончательно прояснится. Если господин холлонев тот, кем кажется, он непременно выкинет фортель». «Какой фортель?» «Весьма гнусный, такой, на который способен только по-настоящему влюбленный идиот». За порослью устроенных, но чрезвычайно разлапистых вишен проступил темный контур небольшого приземистого строения. А вот и ветхозаветная баня, скромное пристанище беглого солдата. Неужели мы, наконец, добрались?» Фехтмейстер воровато огляделся по сторонам и осторожно постучал в убогую покосившуюся дверь условленным образом. «Два раза, потом три, потом еще один раз». Внутри было светло и даже по-своему уютно. Толстая сальная свеча натужно шипела в простеньком дешевом подсвечнике и коптила так, что под потолком накрепко угнездилось сероватое облачко, придававшее помещению ореол таинственности. Интерьер Ефимовского жилища ограничивался двумя широкими лавками «Хочешь, сиди, хочешь, лежи», неотесанным столом, бочкой для умывания — Вбитыми в стену гвоздями вместо вешалки, да старой печью. Маленькое оконце, криво вырубленное в бревенчатой стене, было наглухо заколочено. Черт, сапог каши просит! Прошипел Ефимов и со злостью швырнул злосчастный предмет обуви на пол. Придется подвязать вечевкой. Эх, собирался кот в лес, да со страху на дерево в лес. Танюша, помоги! «Рука!» Горничная с готовностью опустилась на колени и принялась споро заматывать носок сапога веревкой. Она взглянула на фехтмейстера так, как смотрит обыкновенный ребенок на ярмарочного фокусника. Точно он сейчас вынет из своего волшебного цилиндра на новехонькие ботфорты. Для бывшего служащего его императорского величества егерского полка действительно как-то не солидно признал Иван Карлович и весело подмигнул служанке. «Ладно, не вешайте нос. Вот, держите. Купите себе в первом же городке приличную экипировку. Только курган я вам для этих целей не посоветую. Слишком опасно. Всего разумнее немедленно покинуть уезд. А еще лучше вовсе бежать из губернии». Несколько смятых ассигнаций небрежно опустились на стол. Причем изрядного достоинства. — Правда, что ли, барин? Отставной штаброт мистер досадливо отмахнулся. — Оставьте благодарности. Пустоес. Да и рано вам меня благодарить. Сперва нужно отсюда выбраться. — Тимофей, что ваше ружье? Произвели ревизию? — Все в полном порядке, ваш бродь. Короткопалая ручища похлопала по видавшему виду прикладу. Пули на месте, пыш исправен. Порох сухой в достатке. Все, как говорится, в лучшем виде. Татьяна с уважением покосилась на длинноствольное орудие. Пока рядом с ней сильный мужчина, а в руках у него этакая грозность, ни один враг им не страшен. Ни холопы помещика, ни управляющий, ни даже сам князь. «Покажите!» Недоверчиво потребовал петербуржец. Он повертел оружие в руках, осмотрел пороховую полку, проверил, легко ли нажимается спусковой крючок. Затем для чего-то примирился левой рукой к отполированному ладонями ложу и попытался удержать ружье на весу. Судя по выражению лица и поджатым губам, осмотром Ваня остался недоволен. Произнесенные вслед за этим слова немедленно подтвердили Танину догадку. «В порядке-то оно, может, в порядке. Да только куда вам Ефимов с ним управиться одной-то рукой? Да еще левой. Нет, это никуда не годится. Признаться, я полагал, что вы располагаете чем-то короче». «Сие, господин Фихтмейстер, не ваша забота. Ежели оно пристроить ружьишко на кочку, али какую веточку, будьте уверены, не сумлевайтесь». Ефимов не промахнется. Кроме того, имеем и другие возможности. Щеря желтоватые зубы, Тимофей Никифорович скользнул рукой за голенище, подвязанного бечевкой сапога. Вытянул тусклую полоску стали. Искривленный охотничий нож. Фальк против воли восхищенно присвистнул. Знатная вещица. Молодцом, Ефимов, молодцом. Танюша подавила зевок. Мальчишки обсуждают и показывают свои игрушки. Скучно. Хорошо владеете? Или он вам, так, колбасу нарезать? Надыть могу и колбасу нарезать, — серьезно ответил Тимофей. Надыть и... сами понимаете. Коль не верите, спросите у Холонева. Он видел, как управляются с ножом егеря. Я с этим Малюткой завсегда не разлучен, что хирург со скальпелем. «Верите, нет?» «Верю, верю!» — улыбнулся Фальк. «Откуда у вас этакая прелесть? Небось, трофейный?» Ефимов щелкнул ногтем по лезвию, и по комнате пронесся раскатистый басовитый звон. «Это работа местного кузнеца. О нем на всю округу идет людская молва. Поминают православные еробку мастера теплыми словами». Я, как в местных краях, осел, первым долгом решил справить себе добрый нож. Нельзя охотнику без ножа. Поспрошал мужиков по деревням. Присоветовали обратиться сюда, в усадьбу к князю, к еробке. Занятное дело. Шел к Арсеньеву за одним, нашел другое. Хотя и признаться баловства не чаял. Татьяна притворилась, что сердится. Уперла кулачки в бока и сделалась в эту минуту похожа на большой фарфоровый чайник для заварки. «Не чаял! Ах так! А я для тебя, выходит, баловство!» Иван Карлович громко фыркнул и обвел ладонью обиталище лесного бирюка. «Получается, явился за делом, да и обзавелся делом «А что прикажете делать?» Тимофей недобро прищурился, уставившись в пространство перед собой невидящим взором. «Горыныч сказал, выбирай, мол, Ефимов, ты станешь для барина на арене биться. Али, может, Татьянка?» Скумекал подлюка про нашу любовь, заманил в капкан. Горничная вздрогнула. «Так вот они, оказывается, о чем тогда говорили. Там, у стен колосеи». «Ну, Холонев, ну, негодяй!» «Эх, зря вы меня, Иван Карлович, поранили! Если бы я только мог предположить возможность встать лицом к лицу с самим Сатрапом! Зарезал бы гадину! Умертвил, как бешеную собаку! Ей-богу вам говорю! А после бы еще с Володей Холоневым поквитался на закуску!» «Зарезал! Умертвил!» передразнил несостоявшегося гладиатора петербуржец. «Не будьте так наивны, друг мой. Во-первых, Дмитрий Афанасьевич, будучи потомственным дворянином, с пяти лет обучался фехтованию. Во-вторых, позвольте вам напомнить, что его сиятельство ветеран войны 12-го года. Участвуя в Бородинском сражении, он возглавлял 28-й эскадрон» при рейде на итальянскую кавалерийскую бригаду генерала Орнано. «Вероятно, вам, сударь мой, того неизвестно, но это была сущая мясорубка, уж поверьте мне. И вряд ли будет преувеличением сказать, что Арсентьев — единственный в усадьбе человек, которого я полагаю серьезным для себя противником. Так-то...» Ефимов недоверчиво пожал плечами и улегся на лавку, подложив здоровую руку под голову. Татьяна немедленно уселась рядом, вздохнула. «А что, если Ваня нарочно ранил Тимошеньку?» — подумала горничная. «Он же сам сказал, что прислан сюда оберегать князя от душегуба». Приехал, догадался о страшных намерениях барина и на всякий случай обезвредил того, с кем ему предстояло сразиться. А теперь и вовсе желает спровадить из поместья прочь, дабы не путались под ногами, не мешали нести службу. А что? Очень даже запросто. Непонятно только, кто его сюда направил? Кому в столице пришла дурацкая мысль оберегать князя Арсеньева? И самое главное, от кого? Почему вообще этот кто-то хочет барина убить? «Может, потому что он в прошлом был важный боевой генерал? Но разве за это убивают?» Поерзав на жесткой скамеечке, Танюша тряхнула головой, словно отгоняя от себя наваждение, и твердо решила больше о таинственном не думать. Интересная, но короткая шпионская жизнь заканчивалась. Зато с этого часа начиналась другая, длинная и счастливая. Не о том ли долгими ночами молила она Пресвятую Богородицу? «Ладно», — сказал Фальк, — «время прощаться. На тракт не суйтесь, уходите берегом реки. А того лучше ступайте прямо по мелководью, чтобы собаки не взяли ваш след. Впрочем, что я учу ученого? Вы, Ефимов, в своем деле профессионал. Кому лес, а кому дом родной, верно? Берегите Татьяну». Она у вас золото, при том самой высокой пробы. Кто бы знал, как захотелось Танюше в эту минуту обнять Ивана Карловича, поблагодарить его за все. Так, должно быть, выглядеть посланец судьбы. В носу подозрительно защипала. Взгляд подернулся влажной пеленой, в которой раз за последние несколько дней. Ей понадобилось немало усилий, дабы усидеть на месте. Девушка упрямо смахнула слезинку, чтобы не мешала в последний раз посмотреть на человека, который явился из ниоткуда. Играючи устроил ее жизнь, и теперь из нее исчезал. Навсегда. «Засим, позвольте откланяться!» Словно подслушав мысли молодой служанки, промолвил отставной штаб мистер и улыбнулся. «До свидания, сударыня! Честь имею, Тимофей Никифорович!» Прощайте, барин, ответил Ефимов. Татьяна промолчала. Вот и все, мелькнула в голове неожиданная мысль. Вот и все. Не успела девушка обмолвиться с дролечкой и словом, как неподалеку вновь послышались шаги. Не иначе Ваня что-то забыл. Ох уж эти мужчины. Вечно они все оставляют, а еще пеняют на женскую память. Она порывисто вскочила со своего неудобного сиденья, потянулась к дверной ручке и вдруг застыла в тревожной неподвижности. В ноздре ударил тяжелый запах, от которого нестерпимо захотелось закашляться. «Что это? Неужели табак? Но ведь барин его совершенно не выносит, потому в усадьбе никто не курит, кроме... батюшки Свет». На пороге бесшумно выросла долговязая фигура станового пристава. Он вынул из рта клубящуюся голубоватым дымом трубку, пошевелил тараканьями усами и с обманчивым добродушием произнес. «Ну, ничего без Вебера не могут. За всем нужен догляд. Так-так, что тут у нас? Мешки с пожитками, пачка банковских ассигнаций». «Вижу, даже ружьишка имеется. Одежку вздели, точно для похода. Куда вы, милые мои, собрались, да еще на ночь глядя? Удовлетворите любопытство старого полицейского ищейки, ежели оно вас, конечно, не затруднит -с? От испуга Таня окончательно утратила дар речи и, мелко ступая, попятилась назад. Уткнулась во что-то спиной, и затравленно оглянулась. Оказалось, не во что-то, а в кого-то. Ефимов стоял посреди единственной в его импровизированном обиталище комнаты и имел настолько суровый вид, что бедная девушка на мгновение даже усомнилась, кого из двоих мужчин ей больше следует бояться. «Господи, что теперь будет?»